Глава 151. Не всякий остров — это остров фантазий. Портал Мэйси переносит нас на тот самый пляж, с которого мы стартовали в прошлый раз. И по ее напряженным плечам я вижу, что она думает о том, что произошло тогда. Полагаю, это можно сказать обо всех нас. Оказавшись на этом пляже, трудно не думать о том, что всего в нескольких футах отсюда... лежало тело Зивьера. Тяжело просто взять и пойти к пещере, где он погиб. Но иначе нам не освободить неубиваемого зверя. Нет другого способа заполучить корону до того, как до нее доберется Сайрус. Нет другого способа спасти Джексона и помешать Сайрусу напасть на Кэтмер. Нет другого способа предотвратить войну. Значит, нам нужно идти в логово неубиваемого зверя. Но вскоре мы понимаем, что Нури и ее войско явились сюда раньше нас. Они летают вокруг острова, охраняя его и ведя разведку с воздуха. Они высматривают Сайруса и его армию, полной решимости не дать ему добраться до неубиваемого зверя и до короны. Я знаю, что им видно все, но все же беспокоюсь. А вдруг Сайрус смог добраться сюда раньше? Беспокоятся и наши вампиры. Хадсон, Джексон и остальные члены Ордена рассыпаются по пляжу, ища глазами любые признаки, которые драконы могли пропустить. Но таких признаков нет. Песок гладок, если честно, он выглядит так, будто здесь никого не было с тех самых пор, как мы покинули это место все эти недели назад. Удостоверившись, что мы ничего не упустили, Хадсон переносится ко мне. «Привет». Говорит он, обняв меня за плечи, пока я стою, дрожа на стылом арктическом ветру. «Ты готова?» «Конечно», — отвечаю я, хотя это далеко не так. «Теперь, когда мы убедились, что на пляже никого нет, нам надо пройти сквозь скальное образование, отделяющее пещеру неубиваемого зверя от остальной части острова. Пора освободить его и добыть корону. Пора разорвать узы нашего сопряжения раз и навсегда. «А ты готов?» — спрашиваю я и льну к нему так близко, что мы начинаем дышать одним воздухом. Он улыбается своей дерзкой улыбкой, которую я раньше терпеть не могла, а теперь так люблю, и отвечает. «Совсем не готов». На мои глаза наворачиваются слёзы. «Эй, не раскисай». говорит Хадсон, но и в его голосе звучат слезы. Все в порядке?» «Всё далеко не в порядке», — возражаю я. «О, Грейс!» Он притягивает меня к себе, гладит мою щеку, целует мой висок. «Я уже давным-давно сказал тебе, что не стану заставлять тебя делать выбор. И с тех пор ничего не изменилось. Всё изменилось». Не соглашаюсь я, и действительно, прежде я никогда не плакала на людях. Ты не желал просить меня сделать выбор, потому что думал, что я ни за что не выберу тебя. Но я бы выбрала тебя, Хадсон. Если бы существовал какой-то другой путь, я бы выбрала тебя. Я люблю тебя. Вот дерьмо, — говорит он, отвернувшись, но я все равно успеваю увидеть слезы на его щеках. Я всегда знал, что когда-нибудь ты влюбишься в меня, Грейс. Я только не знал, что и ты влюбишься в меня. Не говори так. Он качает головой, прижимает меня к себе, и у него почти срывается голос. Я могу тебя отпустить. Я могу смотреть, как ты будешь строить жизнь с моим братом. Я даже могу приезжать к вам время от времени и играть роль прикольного дяди Хадсона. Но не говори мне, что тебе так же больно, как и мне, Грейс. Не говори мне этого. Потому что я никому не пожелал бы такого. И никогда, никогда не пожелал бы этого. Он осекается, потому что на острове грохочет взрыв. И начинается кромешный ад».